Покорился его повелением вестник и пустился бежать по стене Меднобронных Данаев. Стал пред Аяксами вестник пришедший и так говорил им. «Храбрые мужа Аяксы, вожди Меднобронных Данаев, просит Петея почтенного сына Менесфей Благородный в помощь прийти. Разделите хоть несколько труд с ним жестокой, но придите вы оба. Полезнее там, воеводы, храбрым вам быть».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 Сблизились в битву противник с противником с яростным криком. Первый сразился Аяк Стеламонит. И первый сразил он друга царя Сорпидона, высокого духом Эпикла. Мрамором острым его поразил он, какой на твердыне больший лежал у забрал высочайших. Его нелегко бы поднял руками обеими муж или тами цветущий, нам современный».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 Тевкр Гипполохова сына героя Ликийского Главка, сверху стены на нее подымавшегося, ранил пернатой в мышцу, где видел ногою, и битву принудил оставить. Он со стены соскочил, притаяся, да кто из Ахеин язвы его не узрит и над ним не ругается гордый. Грусть обняла Сорпедона, когда отходящего друга Главка приметил Но он не оставил кровавого боя. Он в фестарида алкмаона, прянувший острую пику, быстро вонзил и исторг. И за пикой, повлекшийся, пал он на землю Ниц. И взгремела на нем распещренная броня. Но Сорпедон, за зубец ухвативший рукою Дебелой, мощно повлёк, И оторванный рухнулся весь он на землю сверху стена обнажилась, и многим открылась дорога. Тевкры Аякс разрушителя встретили вместе. Стрелою первый уметил ремень его светлый, на персях держащий щит в человеческий рост. Но Зевс от любезного сына смерть отразил, не судивший ему пред судами погибнуть. Мощно Аякс, налетев, поразил по щиту и, пробившись пика насквозь оттуда толкнуло врага распыхавшегося сердцем он от тверды не поддался назад но совсем не оставил место сражения и в сердце надежды что славы добудет опять обратясь восклицал он ликиюнам богоподобным мужи ликийские что забываете бурную храбрость «Мне одному невозможно, хоть был бы еще я сильнейший, стену разрушить и к быстрым судам проложить вам дорогу! Разом со мною, Ликийцы, успешнее труд совокупный!» — так восклицал. И они, устыдившись от царских упреков, крепче сомкнулись, смелей налегли за советником храбрым. Ратиохейн с другой стороны укрепляли фаланги внутрь их стены — Предстоял их мужеству подвиг великий. Тут, как ликейцы храбрейшие все не могли у Ахейн крепкой стены проломить и открыть кораблям им дорогу, так и Ахейн сыны не могли нападавших ликейн прочь от стены отразить с тех пор, как они подступили. Но как два человека, соседи, за межи раздорят, оба с соженью в руках на смежном стоящее поле, Узким пространством делимые Шум на равенство спорят, Так и бойцов лишь забрала делили. Через них нападая, Мужа одни у других разбивали Вкруг перси их кожи Пышных кругами щитов И крылатых щитков легкометных. Многие тут из сражавшихся Острою медью позорно Были постигнуты в тыл, У которых хребет обнажался В бегстве из боя. И многие храбрые в грудь сквозь щиты их. Башни грудные забрала, Кругом человеческой кровью были обрызганы С каждой страны, от Троян и ахеен. Но ничто не могло устрашить Ахеин. Держались ровно они, Как весы у жены рукодельницы честной, Если, держа коромысла и чаши, заботно ровняя, весит волну, Чтоб детям промыслить хоть скудную плату. Так равновесно стояла и брань, и сражение воинств долго, Доколе кранит не украсил высокой славой Гектора. Гектор ворвался в твердыню Ахейскую первый. Голосом слух поражающим он восклицал троянам, Конники троей вперед! Разорвите ахейскую стену и на их корабли, пожирающий пламень, бросайте! Так возбуждал их герой, и услышали все его голос. Прямо к стене понеслись отолпою и начали быстро вверх подниматься к зубцам, уставляючи острые копья. Гектор же нес им захваченный камень, который у башни близко вздымался, широкий к книзу, завостренный кверху. Глыба которой и два из народа сильнейшие мужа с дола навоз нелегко бы могли приподнять рычагами ныне живущие. Он же легко и один потрясал им. Легкою тягость ему сотворил хитроумный кранион». Словно как пастырь, одной рукой руно захвативши, быстро несет, для нее нечувствительно слабое бремя, так Приамид захватил и стремительно нес на ворота камень огромный. Ворота те были сплоченные крепко створы двойные, высокие, два изнутри их запора встречные туго держали, одним замыкаяся болтом. Стал он у самых ворот, И, чтоб не был удар маломочен, Ноги расширил, И, сильно напрягшися, Грянул в средину. Сбил подворотные оба крюка, И во внутренность камень рухнулся тяжкий. Взгремели ворота, Низасов огромный их не сдержал, И сюда, и туда — Раскололися створы, камнем разбитые страшным. И ринулся Гектор Великий, грозен лицом, как бурная ночь. И сиял он ужасно медью, которой одеян был весь, И в руках потрясал он два копия. Не сдержал бы героя никто, кроме Бога, миг как в ворота влетел он. Огнем его очи горели — Там он троянам приказывал к толпищу их, обратяся, на стену быстро взлезать, и ему покорились трояне, ринулись все, и немедленно те подымались на стену, те наводняли ворота, кругом побежали ахейцы к черным своим кораблям, и кругом поднялась тревога.